Часть 7. Кто склонен к обжорству, да приставит нож к своему горлу, а тот, кто изречёт ложь, да погибнет. Воскресенье. Глава 44. Ранним воскресным утром я открываю дверь своего дома. На улице ещё темно. Деревья в роще Хадли склоняются под порывами мощного осеннего ветра, по парку кружат опавшие листья. У меня тут же возникают сомнения в решимости выйти на утреннюю пробежку. Немного потоптавшись в прихожей, я делаю глубокий вдох, беру ключи и пинками выгоняю себя на улицу. В тщетной попытке согреться резво лечу вперёд через лужайку, но вскоре замедляю бег, понимая, что в таком темпе надолго меня не хватит. Уже не так быстро пересекаю нижнюю улицу и продолжаю бежать вдоль неё. Рассвет еле брежет, а здесь горят уличные фонари потом сворачиваю на одну из узеньких улочек, а с неё — на холм-хадли. Проснулся я рано, думая о предстоящем завтраке с Дэнни. Меня охватывает страх. Мать, о которой она говорит с такой теплотой, может иметь очень мало общего с реальной женой Джека Каша. Со слов Памела Кадберт и Бетти Бакстер, у меня в сознании складывается образ женщины, которая была кем угодно, но только незаботливой матерью четырёхлетней девочки. Я сравниваю их воспоминания с тем, что рассказал мне Сэм, и понимаю, что должен больше узнать об Анжеле, иначе мне не разгадать тайну её гибели. Ещё вчера вечером я ждал предстоящего завтрака с Дэнни, а сейчас, думая, что мне придётся расспрашивать её о родителях, которые занимают в её памяти такое огромное место, моё предвкушение сменяется тревогой. Я добираюсь до вершины холма, огибаю парк и медленно спускаюсь к мосту Хадли, прокручивая в голове наш сэмм Сэмом разговор с Бетти Бакстер. Она ненавидела Джека Каша. Но могло ли это подтолкнуть её на убийство его жены? И как кто-то ухитрился спрятать тело в фундаменте здания, чтобы этого не заметил Люк Уизерс? Я подхожу к мосту, на котором стоят два пустых автобуса. Восходящее солнце отражается от гигантской стеклянной высотки. Уже достаточно рассвело, и я возвращаюсь в для коман вдоль набережной. Спускаюсь по ступенькам к реке и вижу, как оживают первые лодочные сараи. Распахиваются дверные створки, и утренние сменщики осторожно переносят лодки к воды. Я двигаюсь вдоль реки, мимо еще запертых лодочных сараев поменьше. Передо мной гордо возвышается колокольня святого Стефана, и, приближаясь к узкой дороге, ведущей к лужайке, я замедляю шаг. «Я уже готовлюсь обогнуть угол кладбища, когда возле последнего из лодочных сараев замечаю мужскую фигуру. Человек одет явно не для гребли, в длинное тёмное зимнее пальто и прячется за накрытый брезентом парусной лодкой. Я отступаю назад на набережную и наблюдаю за ним. Он протискивается между перевёрнутыми лодками, стоящими у кирпичного сооружения, подходит к нему, встаёт под балконом и дёргает запертую на замок дверь. Та не поддаётся» и он, пригнувшись, снова прячется между двумя парусными лодками. Я жду у стены, разделяющей лодочный сарай Нептун и соседнее сооружение, принадлежащее Шкуле Хадли. Меньше чем через минуту из-за него появляется вторая фигура. По ярко-оранжевым кроссовкам я сразу узнаю Арчи Грейса. Он идет к входу в Нептун, отпирает тяжелый замок и проскальзывает внутрь. Дверь оставляет приоткрытой, и через несколько секунд из тени выступает тот, кто прятался за лодками и быстро юркает в сарай. Дверь закрывается. Я пробираюсь между лодками поближе к сараю, забираюсь на стойку для лодок и заглядываю в узкое окно над дверью. Света внутри мало, единственный его источник — это телефон в дальнем углу. Я спрыгиваю и достаю свой телефон. Собираюсь войти в сарай, как вдруг слышу из-за двери шаги. Я прижимаюсь к стене здания. Осторожно выглядываю из укрытия и вижу преподобного Эдриана Уизерса, который торопливо шагает назад к церкви святого Стефана. Стоя у двери лодочного сарая, я слышу голос Арчи и напрягаю слух, но слов не разобрать. Тогда я делаю шаг вперёд, сдвигаю в сторону дверь и тихо ступаю между стойками для лодок. Арчи почти сразу заканчивает разговор, а я выхожу из тени. «Арчи!» Покликаю я его и направляю луч телефонного фонарика на дальнюю часть помещения. На лице парнишки отражается паника. «Что ты здесь делаешь?» – спрашиваю я. Он загнан в угол, бежать ему некуда. «Я хочу тебе помочь, но ты должен сказать мне правду». Он напрягается и сжимает кулаки. «Не глупи», – продолжаю я. «Я знаю, что это ты был в клубе в ночь пожара. Ты прятал нож». В его глазах мелькает узнавание, но он молчит. Я ещё на шаг приближаюсь к нему. «Я знаю, ты напуган. Ты просил меня о помощи. Позволь мне помочь тебе сейчас». Но он вдруг резко бросается вперёд и толкает лодочный стеллаж, который падает на меня. Я прикрываю голову от четырёхместной грибной лодки, Арчи делает рывок, и я, оказавшись в ловушке между стеллажами, могу лишь наблюдать, как он мчится к двери. Я перелезаю через упавшие лодки и вслед за Арчи выбегаю на набережную. Тот уже несется к мосту Хадли, но останавливается и через плечо смотрит на меня. «Арчи!» — кричу я, с трудом переводя дыхание и поднимаю руки. «Я просто хочу! Отстаньте от меня!» — кричит он, и я поражаюсь ужасу в его глазах. «Отстаньте от меня! А то они опять попытаются меня убить!»